Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадниках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне. Соседство трех племен, деятельных и деловитых, разбудило в них упрямое трудолюбие, свойственное иногда русскому человеку, когда он еще не обовшивел, не отчаялся и не упился.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 Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рацеборских, луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек. В замке жила раньше помешанная 90-летняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду. И мужики рассказывали мне,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 «Нашему маленькому герою исполняется семь недель». Внизу не умолкает голос военком Дива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев. «Вы — власть. Все, что здесь, — ваше. Нет, панов. Приступаю к выборам Ривкома.